Глава 11 Они тронулись дальше и через несколько миль наткнулись на залитую солнцем и со всех сторон обнесенную скалами долину. Среди высоких трав мелодично звенел ручей, купались в солнечном свете тополя и буки, стайка скворцов при появлении людей с шумом снялась с дерева и унеслась прочь. Лучшего места для отдыха, в котором все они так нуждались, нельзя было и желать. А Леонора легла на траву и мгновенно уснула. Хуги уселся под куст и принялся стругать какую-то деревяшку. Хольгеру не сиделась. «Пойду, пройдусь», — сказал он. «Если что, кричи». «Не опасно ли тебе удаляться от нас?» — спросил гном, но тут же ответил себе. «Хотя кто осмелится покуситься на укротителя драконов?» Хольгер хмыкнул в ответ. Он сегодня, конечно, герой дня, но причиной тому прежде всего благоприятное стечение обстоятельств. Он раскурил трубку и, насвистывая, двинулся по берегу ручья. Вокруг расстилался классический пасторальный пейзаж — луга, цветы, деревья, ручей, щиплющий траву конь и единорог, щебет птиц. Если бы не жгучая боль от ожога, он бы, конечно, тоже завалился под куст и помечтал о чем-то приятном. Однако многое требует серьезного обдумывания. Надо, наконец, окончательно признать, что он является для этого мира чем-то вроде главного персонажа. Цепь кажущихся случайностей складывается в стройную систему. Не успел он появиться здесь, как тут же нашел одежду своего размера, оружие и преданного коня. Потом переполох в при его появлении. При этом, несмотря на полное отсутствие у него боевого опыта, никому не удается его убить. Лагерь скрылся из глаз. Он брел и рассуждал про себя. В чем суть конфликта между порядком и хаосом? Здесь явно кроется нечто большее, чем просто религиозный конфликт. Хаос и порядок... Терминология второго начала термодинамики, а оно говорит, что тепловая смерть Вселенной настанет при условии победы хаоса или энтропии над порядком. Стоп, стоп. Может быть, в этом ненормальном мире борьба природных сил приобрела одушевленную форму? И разве не то же самое происходит на Земле? В самом деле, с чем он сражался, воюя с фашизмом, как не с древним кошмаром хаоса? А здесь... Обитатели Срединного мира пытаются вернуть планету к первобытному хаосу. По другую сторону баррикады стоит человеческая мораль, стремящаяся укрепить и расширить владение порядка, безопасности, мира. Это симметрическое рассуждение показалось Хольгеру достаточно убедительным. Разница только в том, думал он, что в его родном мире естественные силы природы проявлены и осознаны в полной мере, а силы ментальные, магические, слабы и неуловимы. В этой вселенной все наоборот. Но между этими двумя мирами существует некое единство. И потому в них обоих борьба порядка и хаоса имеет одновременные кульминации. Что касается силы, которая перенесла Хольгера из одного мира в другой, то здесь не обошлось, пожалуй, без божественного промысла. Хотя... Эти слова мало что объясняют. И еще одно доказательство. Странные знания, непонятные для него самого и приходящие в нужный момент на помощь из глубин подсознания. Этот картана, например. «Картана меч», как сказал лесовик. «В нем заключена магическая сила. Сейчас он надежно спрятан в неприступном и неведомом месте, но почему холгер помнит, что когда-то держал этот меч в руке?» Он вошел в небольшую светлую рощицу, прошел ее насквозь и столкнулся нос к носу с феей Морганой. Встреча была как гром среди ясного неба, сладкий гром, поражающий в сердце. Она шла к нему сквозь поток золотого света и зеленые волны листвы. Ее платье сверкало, как снег. И улыбка на губах была, как расцветающая роза, и волосы были, как ночной водопад, отражающий звезды. «Привет тебе, Хольгер!» — услышал он ее чарующий голос. «Давно мы не виделись». «Видит Бог!» — он изо всех сил старался сохранить самообладание. Но она взяла его за руку и посмотрела глаза в глаза». «Как одиноко мне было без тебя!» — тихо сказала она. «Без меня?» — сдавленно вскрикнул он. «Конечно! А без кого же? Или обо мне ты тоже забыл?» «Ее «ты» звучала, как музыка. Тьма была наложена на тебя, но как долго тебя не было, Хольгер!» Она весело рассмеялась. «Но что у тебя с лицом, мой милый?» «О, мало кто из мужей встречает огнедышащего дракона лицом к лицу! Позволь мне излечить тебя!» Она коснулась пальцами его обожженной щеки, укол боли, и волдыри исчезли. «Вот и все. Тебе лучше?» «Нет, ему не стало лучше. Его прошиб пот, а ворот рубахи стал почему-то тесен». «В том мире ты набрался скверных привычек», — улыбнулась она, вынула у него изо рта трубку, вытряхнула ее и сунула в кисет на поясе. Но при этом ее рука задержалась на его бедре гораздо дольше, чем это бывает при случайном прикосновении. Гадкий мальчик! Ее игривость неожиданно отрезвила его. Ему всегда было не по себе, когда зрелые женщины сюсюкаются и вульгарно кокетничают. «Послушай-ка», — буркнул он, — «Альфрик не раз пытался меня убить, а ты помогала ему. Что же тебе теперь от меня надо?» «Что может быть нужно женщине, истосковавшейся по мужчине?» — в том же ключе продолжала она. Она шагнула к нему. Он отступил. «Милый, я не знала, что это был ты, и помогала Альфрику в полном неведении». В ту самую минуту, когда мне стало известно о его предательстве, я поспешила сюда. Хольгер стер пот со лба. «Ты лжешь», — сказал он. «Даже если так, милый, что из того? Слабому полу нужно прощать маленькие невинные хитрости, не так ли? Главное, что я в самом деле пришла сюда, за тобой. Вернись». «Куда? В мир хаоса!» «А почему бы и нет, милый?» Что, собственно, в этом скучном порядке так привлекает тебя? Я буду искренней, но будь до конца честным и ты. Почему, Хольгер, мой милый медведь, ты должен класть жизнь за неотесанное мужичье и толстобрюхое мещанство, когда все ослепительные звезды хаоса могут принадлежать тебе? С каких пор ты стал человеком, который ищет счастье в убогом мире, пропахшем навозом и дымом? Ты! Который обращал в бегство легионы. Ты можешь зажигать солнце или пить новые миры, если захочешь. Ее голова легла ему на грудь. Нет, нет, выдавил он, я не верю тебе. О, скорбная перемена! Где тот мужчина, которого я обнимала на Авалоне? Ты забыл, как принесла я тебе в дар столетия своей любви и молодости? Все это звучало до пошлости банально, но в блеск ее темных глаз околдовывал Хольгера. «Я не зову тебя в ряды хаоса, милый. Зачем тебе война с ним? Вернемся на Авалон, Хольгер. Вернемся на счастливый наш Авалон». У Хольгера пропало желание противиться ей. «Она искренно», — подумал он, — Пусть она хочет вывести его из игры накануне решающих битв, но вместе с тем она искренно в любви к нему. В конце концов, почему бы и нет? Он ничего не должен в этом мире ни порядку, ни хаосу. Зато ее объятия обещают так много. — Мы не виделись вечность, — шептала она. — А когда встретились, ты даже не поцеловал меня. Это... Он кашлянул, это нетрудно исправить. Их губы встретились. Высокая теплая волна подняла Хольгера. Он уже не мог думать о чем-то другом. Не мог и не хотел. О! вздохнула она, мой повелитель, еще целуй меня, целуй. Он обнял ее, но боковым зрением заметил, как что-то мелькнуло в кустах. Он поднял голову и увидел Алеонору верхом на единороге. «Хольгер!» — звала она, не замечая их. Хо! единорог увидел Моргану, устал на дыбы и, сбросив всадницу, умчался прочь, негодующий фыркая. Алеонора, вскочив, уставилась на них. «Ну вот, теперь он ко мне не вернется», — ни к селу, ни к городу пожаловалась она. «Видишь, что ты наделал?» — она всхлипнула. Хольгер выпустил из объятий Маргану. «Уберите с моих глаз эту деревенскую девку!» гневно крикнула королева-фей. У Алеоноры мигом высохли слезы. «Убирайся отсюда сама!» закричала она. «Оставь его в покое, мерзкая ведьма!» «Хольгер, если эта недозрелая девица сейчас же не оставит нас...» «Недозрелая?» задохнулась от возмущения Алеонора. «Ты...» «Зато ты давно уже перезрела! Соплячка! Старуха!» Хольгера шалело крутил головой. «Какая ты храбрая, дева-лебедь!» — воскликнула фея Моргана. «Или ты только что снесла особенно удачное яйцо? Для этого мне нужно бы поучиться кудахтать у старых квочек». «Ах так! Прекрасно! В облике курицы тебе это будет проще!» Королева ядовито улыбнулась и стала делать руками быстрые пасы. «Эгей!» – подскочил к ней Хольгер. «Без этих штучек!» Он не собирался делать этого, но плохо рассчитал дистанцию, и получилось так, что он грудью толкнул ее в плечо. Моргана покатилась по траве. «Прошу прощения!» – Хольгер протянул ей руку. Она оттолкнула руку и быстро вскочила. Гнев стер все краски с ее лица. Оно было холодным и бледным. «Что ж, друзья, — произнесла она, — у вас своя дорога, у меня своя, но мы обязательно встретимся!» Она неприятно хихикнула, взмахнула рукой и исчезла. Воздух с хлопком заполнил образовавшуюся пустоту. Теперь Алеонора разрыдалась по-настоящему, уткнувшись в ствол дерева и спрятав лицо в ладони. Хольгер подошел и тронул ее за плечо. Она стряхнула его руку. «Уйди!» — всхлипнула она. «Ступай к своей! К своей ведьме! Если она тебе нравится!» То толку было оправдываться. «Иди! Иди!» — шмыгая носом гнала его Леонора. «Никто не заплачет! Сколько угодно!» Только женских слез Хольгеру и не хватало. Он крепко взял ее за плечи, развернул к себе и сказал. «Слушай, у меня с ней ничего не было, понятно?» И никогда не будет. Запомни это. А теперь скажи, пойдешь со мной как взрослая или тебя нести как ребенка? Как взрослая. Она выскользнула из его рук и побежала вперед. Хольгер раскурил трубку и всю обратную дорогу пыхтел ею. К черту! К черту! Жаль только, что он опять ничего не помнит, а ведь в объятиях Морганы к нему стала возвращаться память. Жаль. Зато теперь все расставлено по своим местам. С сегодняшнего дня Маргана станет самым лютым его врагом, и тут ничего не поделаешь. А ему предстоит долгий путь. Он взял леонору за руку, и они вышли к лагерю.